Продолжая свою речь, мой хозяин сказал, что ничто так неотвратительно уеху, как их прожорливость. Они набрасываются без разбора на все, что попадается им под ноги – траву, коренье, ягоды, протухшее мясо или все это вместе. И замечательной их особенностью является то, что пищу, похищенную ими или добытую грабежом где-нибудь вдали, они предпочитают гораздо лучшей пищи, приготовленной для них дома. Если добыча их велика, они едят до тех пор, пока вмещают брюхо, после чего инстинкт указывает им особый корень, вызывающий радикальное очищение желудка. Здесь попадается еще один очень сочный корень, правда редко, и найти его нелегко. Еху старательно разыскивают этот корень и с наслаждением его сосут. Он производит на них то же действие, какое производит на нас вино.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 ибо его интересовали только те черты, в которых обнаруживается сходство нашей природы. Правда, он слышал от некоторых любознательных гуигнгдмов, что в большинстве стад убывают бывают своего рода вожди, подобно тому, как в наших зверинцах стада оленей имеют обыкновенно своих вожаков, которые всегда являются самыми безобразными и злобными из всего стада. У каждого такого вождя бывает обыкновенно фаворит, имеющий чрезвычайное с ним сходство обязанность которого заключается в том, что он лижет ноги и зад своего господина и доставляет самок в его логовище. В благодарность за это его время от времени награждают куском ослиного мяса. Этот фаворит является предметом ненависти всего стада и потому для безопасности всегда держится возле своего господина. Обыкновенно он остается у власти до тех пор, пока не найдется еще худшего еху, и едва только он удаляется в отставку, как все еху этой области, молодые и старые, самцы и самки во главе с его преемником плотно обступают его и обдают с головы до ног своими испражнениями. Насколько все это приложимо к нашим дворам, фаворитам и министрам, мой хозяин предложил определить мне самому. Я не осмелился возразить что-нибудь на эту злобную клевету, ставившую человеческий разум ниже чутья любой охотничьей собаки, которая обладает достаточной сообразительностью, чтобы различить лай наиболее опытного кобеля в своре и следовать за ним, никогда при этом не ошибаясь. Особенностью Еху, не менее поражавшей моего хозяина, было непонятное их пристрастие к нечистоплотности и грязи, в то время как у всех других животных так естественно любовь к чистоте. Мне было бы нетрудно снять с моих соплеменников обвинения, будто они одни отличаются нечистоплотностью, если бы в стране гуигнгномов существовали свиньи. Но, к моему несчастью, их там не было. Хотя эти четвероногие более благообразны, чем еху, они, однако, по справедливости не могут, как я скромно полагаю, похвастаться большей чистоплотностью –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 выть, стонать и гнать от себя каждого, кто подойдет, несмотря на то, что такие Еху молоды, упитаны и не нуждаются ни в пище, ни в питье. Слуги никак не могут взять в толк, что может у них болеть. Единственным лекарством против этого недуга является тяжелая работа, которая неизменно приводит пораженного им Еху в нормальное состояние. На Но этот рассказ рассказ Я ответил молчанием из любви к моим соотечественникам, хотя для меня очевидно, что описанное состояние есть зачаток хандры, болезни, которую страдают обыкновенно только праздные и злостолюбивые богачи, и от которой я взялся бы вылечить их, подвергнув режиму, применяемому в таких случаях гуингнмами. Далее его милость сказал, что ему часто случалось наблюдать, как самка еху, завидя проходящих мимо молодых самцов, прячется за холм или за куст, откуда по временам выглядывает, делая при этом много смешных жестов и гримас. Было подмечено, что в такие моменты от нее распространяется весьма неприятный запах. Если некоторые самцы приближаются к ней, она медленно удаляется, поминутно оглядываясь, затем в притворном страхе убегает в укромное место, прекрасно зная, что самец — Последует за ней туда. Если в стадо забегает чужая самка, То две или три представительницы ее пола окружают ее, Таращат на нее глаза, что-то лепечут, Гримасничают, обнюхивают ее со всех сторон, Затем отворачиваются с жестами презрения и отвращения. «Быть может, мой хозяин несколько сгустил краски, Передавая мне результаты собственных наблюдений Или рассказы, слышанные им от других» однако я не мог не прийти к некоторому курьезному и очень прискорбному заключению, что зачатки разврата, кокетства, пристрастной критики и злословия присущи от рождения всему женскому полу. Я все ожидал, что мой хозяин обвинит Еху в противоестественных наклонностях, которые так распространены у нас среди обоих полов. Однако природа, по-видимому,